Глава 11. Лестница 2, как и лестница 3, не доставили особых хлопот. И после моего ухода на красивеньких табличках были приятные глазу надписи. Самый первый 138 и самый первый 127. Последнее количество очков могло бы быть и поменьше, все равно выдвигая меня на первое место. Но я вспомнил свою первую победу и решил повторить успех. На мемориальной табличке локации испытания все 10 строк с названиями команд имели одно и то же число – 107. Дальше оказавшегося весьма упертым ученика-чародея никто не ушел. Полагаю, я буду самым первым, оправдывая данное мне игрой имя. Перед прохождением трудной локации пришлось сбегать на арену, набивая опыт. Тут же потраченный на покупки у местных ушлых прохиндеев пользующихся тем, что игроки все еще не могли составить им конкуренцию по качеству продукции. Широкими улыбками, обеспечив меня всем необходимым, они также рассказали последние новости. Ставки на тотализаторе по поводу того, пройду я ученика-чародея или нет, были один к трем в мою пользу. Верит в меня народ. Закралась мыслишка, поставить все набранные жетоны, коих у меня набралось уже 523 – на свое поражение и слиться. Но я тут же ее отогнал, проклиная жадных торговцев. Наверняка это от них я заразился этой дрянью. Да и осознание того, что после такого жульничества я вмиклишусь всей потом и кровью набранной репутации, изрядно отрезвляло. Поставить же на себя мешало то, что выигрыш был бы невелик, а вот проигрыш больно ударит по моему бюджету. Ну и твердой уверенности в победе у меня не было кто его знает чему там маги учат своих учеников я конечно крут неимоверно, но всего лишь три дня тренировок таланта могут и перед годами учебы бездарностей так что оставлю ставки на потом Вернувшись к турнирным локациям нырнул в портал испытания и не став дожидаться увольня крестьянина, что бежал ко мне едва не спотыкаясь о собственные вилы телепортнулся к нему поближе и без затей расколотил голову надо было поторапливаться разбитые головы сломанные кости прожаренные ошметки плоти и куски замороженного мяса все это слилось в один непрерывный бой пока я прокладывал себе путь к уровню с учеником мага которого мне хотелось испытать на прочность если я ученик магистра то это ведь немного круче верно оставалось только доказать это вероломно нападавшему на моих собратьев игроков ученику Наконец, подло ударив со спины умелого воина, в бою все средства хороши, который, заставляющий завидовать ловкостью, орудовал мечом, не давая себя убить долгое время, пока я не применил одну хитрую уловку, перенесся на очередное место боя, оказавшись перед группой презрительно оценивающих мой несколько потрепанный вид вояк, среди которых, гордо задрав нос, стоял какой-то щегол в балахоне. Ученик мага! показала наблюдательность. Вот ты-то мне и нужен. Для пробы шарахнул по толпе цепью молний. Но что-то высокомерные мечники лишь снисходительно улыбнулись, нисколько не пострадав благодаря помощи защитных амулетов. В ответ они отправили в меня рой огненных шариков, от которых я, экономя защиту, ушел в бок телепортом. Отделившись от остальных, группа из трех воинов неспешно двинулась в мою сторону. Вот значит как. Даже за противника меня не считают. Обидно. Но не время предаваться унынию. Надо поскорее разделаться с наглецами, переградившими мне дорогу к победе. Может, зря я так сразу на них накинулся. Может, надо было сначала предложить сдаться? Хотя предыдущие воины ни бельмеса не понимали по-русски, матерясь после моих ударов на каком-то неизвестном языке. Здесь-то маг присутствует, пусть пока и совсем щегол, а маги народ непростой. Глядишь, и этот озаботится выучить иностранный язык перед боем. Всего-то надо купить нужный свиток за огромные деньги и найти носителя языка, которых было немало. Впрочем, поздно сожалеть об упущенных возможностях. Пульнув астральным паразитом в ученика, я тут же следом за зловредным заклинанием отправил рой каменных снарядов. Подобным способом я уже ни одного врага отправил навстречу со смертью. Главное тут – точный расчет, Ну и, конечно же, запас паразитов в свитках. Не то чтобы я особо рассчитывал убить этим противника, но шанс все же был. Вдруг он полагается лишь на свою магию, не используя амулеты. Но, похоже, учитель не давал спуску в учебе и все же сумел кое-чему научить нерадивого ученика. Так что мой астральный паразит, успев лишь с ужасом взвизгнуть, был сожран вырвавшимся из каких-то других планов, наверное, астральных крупным нематериальным хищником которого наверняка напустил на него довольно ухмыляющийся ученик так что мой каменный град не нанес никакого вреда легко отклоненной защитой тут ко мне подоспела тройка ловчих мечников желающих порубить меня на меленькие кусочки поэтому пришлось отвлечься кольцо врагов хлестнуло в стороны молниями норовя повалить старанным воздушным ударом обступивших меня воинов Но те смогли устоять, почти не получив повреждений. Лишь одному немного подпалило рукав. Его-то и избрал я своей следующей целью, вбухав немало маны в толстый электрический разряд, с грохотом ударивший в него, выжигая внутренности и откидывая в сторону. Закрывшись сформированным щитом от удара слева, я искрящий разрядом дубиной попытался с замаха снести ударом второго противника, но тот сумел красиво уйти от удара, Поэтому в следующий раз, чтобы достать столь верткого врага, пришлось сначала раздробить ему ступни парочкой каменных градов. В общем, на тройку мечников у меня ушло не больше минуты. Что было видно, несколько озаботила группу его товарищей, еще теснее сплотивших свои ряды, прикрывая мага. Тот же, видимо, замыслив что-то недоброе, сгустил над полем боя влажный туман. Похоже, он решил таким образом нейтрализовать мои атаки молнией составляющие самую убойную часть моего боевого арсенала. И наверняка не все так просто с этим туманом. Ведь будь это просто влага, не сладко пришлось бы не только мне, но и моим врагам. Проверяя догадку, бросил цепь молний, запитанных самым малым количеством маны, и меня тут же тряхнуло разрядом от отдачи. Похоже, я теперь притягивал весь электрический урон. А это означало только одно – мне конец я лишаюсь цепи молний, кольца врагов и даже дубины. Ведь половина ее урона приходится на разряды. Но я и не собирался так легко сдаваться, прокручивая в голове безумную и весьма авантюрную идею. Она строилась на предположении, что на мне висит какое-то проклятие. Времени разбираться не было, поэтому поможет только общее очищение светом. Весьма дорогое удовольствие – но зато гарантированно избавляющее от всех наложенных проклятий. Кроме дороговизны был и еще один минус. Оно было крайне эффектным. Если я его применю, ученик тут же поймет, в чем дело, и придумает что-то еще. Свою сообразительность он уже доказал на деле, а значит, надо застать его врасплох. Эх, была не была. Взревев, я скорчил яростно тупую морду, всем видом показывая, что решил умереть, забрав с собой как можно больше врагов, и вздымая дубину, ринулся в атаку прямо на строй ощетинившихся мечами врагов. В паре шагов от строя я применил телепорт, прыгая ввысь над застилавшим поле битвы туманом. Очищение светом окутало меня сияющим облаком, спустившимся откуда-то сверху в столбе яркого света. И я, надеясь, что это было все же проклятие, вложил всю манну в цепь молний, посылая ее вниз. «Раз я еще жив, значит догадка была верна», – подумал я через мгновение, стремительно падая с десятиметровой высоты. Зелье манны и слота быстрого доступа начало пополнять мой резерв, когда я грохнулся на землю, попытавшись погасить скорость перекатом. Перекат получился немного не такой, как я задумывал, скорее просто беспорядочное кувыркание. Но дебафов переломанных костей я все же не заработал, ограничившись легкими ранами, что вскоре залечит регенерация, висевшая на мне еще с давно примененные лечилки. Врагам пришлось хуже. Поддерживаемая идеальными условиями, молния собрала богатую жатву, оставляя после себя обугленные трупы. Туман исчез после смерти халатного ученика, явив миру поле боя. Балахон, похоже, ученику придется покупать новый. Этот был весь в дырах. А голова, надеюсь, новая отрастет, взамен обугленные головешки. Еще недавно стоявшие рядом с юным магом воины валялись вокруг безжизненными куклами, одетыми в местами оплавленные доспехи. Именно туда пришелся основной урон. Выжило лишь несколько человек из тех, что был подальше от эпицентра грозовой бури. И сейчас они, что-то там невнятно бормоча, наверняка произнося недобрые слова в мой адрес, со стонами пытались прийти в себя и оказать мне сопротивление. Давать им такую возможность я, понятное дело, не собирался. Защитные амулеты воинов были разряжены, сами они были под дебафами, так что дальше был не бой, а бойня. Эх, надо было все же поставить на себя жетонов, удрученно думал я, Добивая последнего израненного противника, милосердно даря ему быструю смерть. Но если бы я знал все заранее, было бы неинтересно. Зато прибыльно, огорченно вздохнул я, вспомнив, сколько стоит свиток очищения светом. Хотя может и награда за победу не маленькая, но с ней я ознакомлюсь позже. После выигрыша меня перенесло к новым противникам, что уже нисколько не смеялись презрительно над моими небогатыми одежками. Неужели видели мой прошлый бой? Да и два юных балахонщика, трусливо прячущихся за строем, обвешанных амулетами солдат, не выглядели столь надменно, как их недавно почивший приятель. «I'll be back», – грозно пообещал я, встречающий меня толпе, выходя из локации. Заслуженное первое место я уже занял, а биться дальше со слишком уж хитрыми учениками – это только лишние траты. Да и не уверен я был в победе. Прошлого удалось уделать только из-за того, что слишком много он о себе возомнил, за что и поплатился. «Самый первый, 112», – сияла приятная глазу и душе надпись на самом верху мемориальной таблички, встречавшей меня на выходе. Турнирные очки рассчитывались игрой по только ей известному алгоритму, но результат меня порадовал. Плюс пять по сравнению с моими соперниками. Еще, как всегда, было много ликующих поклонников, приветствующих меня радостными криками. Жаль, что так по-доброму меня приветствуют только здесь, а в реале все время гадостями встречают. Переехать сюда, что ли? Границы нет, виза не нужна, из требующихся документов лишь 200 репутации, да и погода неплохая. Но по ночам такая красота, что залюбуешься. Надо все же узнать у Игнатиуса насчет жилья. Привычно поулыбавшись и помахав, я побежал к торговцам. Пришло время еще раз пополнить изрядно опустевшие запасы расходников. Впрочем, кое-что уже даже можно было пустить и на свое развитие. Все же, кроме изрядных трат, я получал и огромное количество опыта, который после побед над врагами доставался только мне одному, в отличие от команд игроков, вынужденных делить всю прибыль между собой. Рецепт решил пока не возвращать к прежнему сотому уровню, ведь главную свою задачу он выполнил, подарив мне славную дубину. Лучше наберу предварительных заказов и за счет опыта за них и улучшу рецепт. А не будет заказов, тогда и поднимать ни к чему. А пока повысил характеристику воли до 50. Очень она рекомендовалась к развитию боевым магам. Ну и силу поднял до 57. Об этом в руководстве особо не говорилось, но у меня-то свой особый путь развития, и лишний урон от дубины не помешает. Да и лечилка с астральным щитом тоже частично были завязаны на силу, так что без колебаний вложил остатки опыта туда. До прежнего своего уровня, что было у меня перед смертью от пуль снайперов, не добрался, но не отчаивался. Все еще впереди. Теперь же пришла пора вступить в состязание, возвращая себе лидирующую позицию на стене дома исполнения желаний. Последняя локация – состязание. Была проще некуда. Устроители не стали тратиться на мобов, предоставив игрокам возможность самим мутузить друг друга на случайно выбранных локациях. Смысл был таков. Желающие участвовать вступали в портал и переносились в комнату ожиданий где, как несложно догадаться, дожидались вызова на дуэль. После дуэли, или же если вызова не было слишком долго, давалось право выбрать своего следующего противника из числа тех команд, что на данный момент находились в комнатах ожидания. Выбирать можно было хоть кого, от слабейшей команды, состоящей из одного неопытного игрока, до матерых головорезов, например, просто героев агента. Но это было чревато поражением. За победу над командой начислялось определенное количество турнирных очков и жетонов, в зависимости от силы команды. Расчеты производились игрой заранее, поэтому перед боем игроки могли выбирать противника, основываясь на количестве потенциального опыта, что они могли получить. Если победят, конечно, так как в случае поражения, опять в комнату ожиданий без всяких наград. А при выигрыше, туда же, но с наградой. Всего надо было провести 25 боев обеих типов. Когда вызывали тебя и когда вызывал ты, что в общем составляло полсотни поединков. Вот такие нехитрые правила лежали в основе нового испытания. Были еще всякие нюансы, вроде того, что если никто раз за разом не вызывал команду на бой, Время ожидания сокращалось или установки паузы перед поединком в заботе о азартных болельщиках, желающих поставить свои сбережения в надежде урвать богатый куш и разрешение коллизий из-за одновременного вызова, ожидающей команды несколькими желающими. В этом случае побеждали лидеры по турнирным очкам. И еще всякие мелочи. Но главный принцип не менялся. Убей кого сможешь. Весьма кровожадное состязание. Именно так, как я и люблю. Вырвавшись из цепких лап торговцев, так и в всучить мне всякий залежавшийся хлам под видом древних артефактов, я побежал в сторону турнирных локаций. Время уже было ближе к вечеру, а у меня на счету до сих пор ни одного поединка в состязаниях, надо поторопиться. Приближаясь к месту проведения мероприятия, был несколько удивлен усиленными нарядами весьма бодрых местных блюстителей порядка обычно коротающих свои трудовые будни в близлежащих забегаловках. Но через пару минут все разъяснилось. Площадь перед локациями была сплошным морем голов. Головы принадлежали собравшимся поглазеть на зрелище игрокам и все ждали только меня. Под приветственные крики толпы, по дорожке из желтых кирпичей я шел навстречу победе. Ну, это я так фантазировал. А так-то была обычная брусчатка, которую даже не озаботились застелить перед моим приходом красной ковровой дорожкой. По бокам пузатые охранники, страдая одышкой, прилагали все усилия, чтобы толпа фанатов не прорвала их крепкий заслон, затоптав меня насмерть от избытка любви и обожания. Это я тоже немножко преувеличил. Но, тем не менее, поприветствовали меня все собравшиеся. Слышались пожелания удачи на разных языках, свист, вопли и прочие проявления искренних чувств. Больше всего мне понравилась… Э, грудь, в общем, которую, какая-то симпатичная блондинка, распахнув свои и без того небогатые игровые одеяния, отвлекая ближайших охранников от их напряженной работы, выставила на мое обозрение, несомненно пожелав победу в предстоящих сражениях. И ее язык был мне незнаком. Замедлив свое неуклонное приближение к победе в первом туре, я подумывал взять телефончик у своей страстной поклонницы но, вспомнив излишне суровый нрав Светланы, которая, несомненно, была где-то здесь, отбросил прочь неподобающие мысли, сосредоточившись на своей главной цели. Многие вокруг, увидев эту картину, заулюлюкали и весело рассмеялись, заразив своей радостью и меня. Поэтому в портал локации я заходил с веселой улыбкой. «Интересно, осмелится ли кто-нибудь меня вызвать?» – подумал я, оказавшись в комнате ожиданий. Похоже на приемную какого-нибудь олигарха или их же клуб по интересам. Удобные кресла и диванчики, столики с закуской и что-то там еще. Увидев еду, я вдруг вспомнил, что с самого утра не крошки во рту. Интересно, закуски тут раздаются бесплатно, или потом, как это случается, сдерут три цены? От мысли меня оторвал появившийся запрос на вызов. Вот ты первый смельчак, подумал я, собираясь посмотреть, кто же это такой Грозный. Но вслед за первым сразу же был второй, третий. В общем, я сбился со счету. Похоже, проверить меня на прочность собирались все команды. В итоге победителем оказалась команда «Ястребы». «Извини, но больно ты вкусный», – пришло сообщение от Брюса. «Вот так, значит. За банку варенья и пачку печенья в виде турнирных очков и была предана наша дружба». Ох, не зря меня насчет коварных американцев, который год предупреждало заботливое общественное мнение. Хотя, осмотрев список, я обнаружил там и просто героев. И эти туда же. Все меня предали. «Минут десять поставим до боя, нормально?» Пришло сообщение от будущего противника, на что я согласился. После чего опять задался дилеммой, сделать ставку или нет. В исходе боя я был практически уверен, меня порвут. Я и раньше, когда мне бросала вызов дерзкая дюжина, не вышел бы против лидирующей команды. А уж теперь, когда им известен почти весь арсенал моих уловок, что я продемонстрировал, проходя предыдущие локации после учебы на арене, шансы на победу были почти нулевые. Но вдруг выиграю. Не верилось, но надежда есть всегда. И легко я не сдамся. Ладно, посмотрю, какие коэффициенты. К счастью, тотализатор игры был доступен через игровую сеть, поэтому получить нужную информацию труда не составило. Ставки были примерно один к двум в пользу ястребов. Да они с ума посходили. Нет, я тот еще герой, спорить не стану, но оценивать меня столь высоко, конечно, надо ставить на свое поражение. Игроки, видимо, были настолько впечатлены моими победами во всех прошлых турнирах, что забыли о главном. Чем многочисленнее команда, тем труднее у нее враги на испытаниях. Но только не сейчас. В предстоящем состязании никаких скидок. Команда на команду, и я один был в заведомо проигрышном положении, выходя против группы из 11 игроков, занимающих первые места в рейтинге. И тут я засомневался. А вдруг, если я выиграю ставку, проиграв поединок, меня потом засудит игровая комиссия? вызовет к себе тот словоохотливый представитель из совета начнет задавать каверзные вопросы выпытывая не смухлевал ли я хотя какие вопросы если интерфейс управляется с помощью мыслей, то все мои тайны для них открытая книга так что не должно быть вопросов и можно смело ставить ведь так в итоге все же поставил на победу ястребов 200 жетонов опять свалив все на научивших меня плохому торговцев прививших жажду наживы Так что теперь, чтобы не было никаких подозрений, придется выкладываться по полной. Тяжело вздохнув, еще раз пробежался по сформированному набору, повторяя давно заученные комбинации зелий и свитков и прикидывая будущие траты. «Эх, раз такое дело, то и на еде не буду экономить», решил я, плотно набивая живот закусками, стремясь успеть насытиться до начала боя. Появившееся предупреждение застало меня за поеданием вкусного салата с мясом, то ли курицы, то ли крабов, то ли вообще неизвестно какой зверушки. В этом я был небольшой знаток, а в последнее время так и вообще, узко специализируясь на пельменях и бутербродах с колбасой. Торопливо запихивая в себя остатки пищи, я краем глаза следил за цифрами «три, два, один». Появился я в каком-то каменном закутке. Опять, что ли, теплотрасса с крысами? Но нет. Открытая карта, кроме небольшой точки, окруженной темнотой неразведанных территорий, показала и название локации, куда нас с ястребами перенесло. Убежище. Из названия стало ясно только одно – не теплотрасса. А вот кто тут от кого скрывался, было пока непонятно. Может, в фалаут занесло? Тогда надо скорее пошарить в закромах в поисках дробовика, а еще лучше минигана. Но наблюдательность, кроме коридоров, ничего не показывала. Кстати, вдруг пришла в мою голову здравая мысль. Почему я, вместо того, чтобы набивать брюхо, не озаботился узнать ничего о команде Брюса? Привык всегда ломиться вперед, как танк. Вот и не подумал о таком. Весьма полезном для предстоящей борьбы за выживание дели. Пройдя немного вперед, вышел к развилке, обеспечив себе, если что, путь к отступлению, и зашел в игровой инет. К счастью, заботливые фанаты ястребов уже давно создали сайт своей любимой команды, где был подробнейший расклад по всем игрокам. Если одержу победу, обязательно выражу им свою горячую признательность. Все там были матерыми убийцами, клейма ставить негде. И я не только о невинных зверушках в игровых локациях. Поднимая репутацию, эти отморозки стали настоящими охотниками за головами, колеся по всей стране, даже по всему миру в поисках будущих жертв, с которыми безжалостно расправлялись. Главари мафиозных кланов вместе со своими подручными мгновенно сидели, лишь только слышали весть о том, что на них объявлена охота. Во всяком случае, примерно так описывали достижения своих героев верные фанаты. Ознакомился с набором навыков этих головорезов и впечатлился. Тут были и запакованные в броню новейших игровых технологий штурмовики, И обладающие сокрушительной мощью заклятиями маги, и меткие лучники, способные как застрелить муху в глаз, так и дотла спалить весь Мухосранск зажигательными стрелами. Но самыми страшными противниками были Брюс, чьи лидерские качества позволяли с безжалостной для врага точностью направлять эти машины для убийства в нужное время в нужное место, и их разведчик, у которого было примерно такое же умение, как и у меня позволявшая ему видеть все и всех насквозь. Знание – и сила, и он со своей читерской способностью предоставлял это знание команде. Уничтожи его, и у меня будет шанс на победу. План действий постепенно начал формироваться в моей голове. Закрыв окошки, настороженно осмотрелся. Пока все было чисто. Подняв интеллект с волей зельями, не время экономить, Я, настороженно оглядываясь, углубился в лабиринт сумрачных коридоров, освещенных лишь колониями облепившего стены мха. Всего через пару-тройку минут блужданий я заметил вдалеке, на самой границе подстегнутой зельями наблюдательности, смутные силуэты крадущихся врагов. Ага, вот и они. Оглядев своим пронзающим зором лабиринт коридоров, наметил путь, ведущий в ту точку, где я собирался встретить своих неприятелей, и, пожелав себе удачи, рванул вперед. Началось. По пути, вызвав интерфейс, выставил новые настройки щита. Теперь он превратился в настоящую броню какого-нибудь крейсера прорыва из фильма о далеком будущем. Во всяком случае, я на это надеялся, так как жрал он столько, что насос не успевал восполнять потери. Так что опять придется тратиться на зелья. Но зато от пары-тройки убойных заклинаний он теперь защитит, должен защитить. Подбежав к развилке, за углом которой находилась вражеская команда, я резко остановился. И вовремя. С басовитым гудением, рассыпая по пути искры и оставляя дымный шлейф, мимо меня пролетел подарок от мага противника в виде огромного огненного шара. Через секунду где-то в стороне громыхнуло, И мне пришлось укрыться за щитом, защищаясь от огненного шквала. Стало понятно, здесь мне не рады. Оббафившись всем, чем только было можно, я почувствовал себя могучим Халком, вмиг поздоровевшим в несколько раз от прежнего. После чего, выскочив из-за угла, помчался к команде Брюса, прикрываясь щитом и выискивая глазами разведчика, которого я знал по фотографиям, опубликованным фанатами команды. «Где же ты?» Обзору мешал поток заклинаний, обрушившийся на мой щит, отчего его поверхность переливалась голубыми разводами, расходящимися от синих пятен, остающихся после попадания заклинаний. Громыхнул еще один огненный шар, на этот раз поменьше, на миг залив все пламенем, из огня которого выскочил я со щитом. Застучали сосульки, будто дятел замолотил по дереву в поисках вкусной личинки. Здоровенный меч, управляемый телекинезом, набрав скорость, врубился в мой щит, войдя в него на несколько сантиметров, но броня устояла. Проклятия, параличи, дебафы, оцепенение, ослепление, ошеломление и прочие гадости осыпали меня щедрым потоком, заставляя, скрипя зубами от злобы натворивших такое поганцев, раз за разом переключать наборы и использовать дорогие свитки, продолжая поддерживать себя в боеспособном состоянии. На всякую мелочь, вроде снижения характеристик, пиявок, маны, болезней и мелких травм, я внимания не обращал. Мне главное продержаться лишь несколько секунд. Но где же он? Наконец я разглядел разведчика, укрывшегося за спинами своих сопартийцев, по максимуму прокачавших броню. Но это не важно. От того, что я замыслил, никакие здоровики его не спасут. Переключившись на специально подобранный для этого набор, Я обрушил на бедолагу поток проклятий, возвращая все сторицей. Болезнь, слабость, еще болезнь, метка тьмы, жертва, печать хаоса. Я опустошил все слоты быстрого набора, в конце которого находился самый дорогой свиток. Абсолютная защита, дарившая на короткое время огромную защиту от всех видов воздействия. Активировав свиток на разведчика, я наконец-то покинул этот филиал ада, Прямо сквозь стену, телепортнувшись в коридор по соседству, который я видел своим проникающим взором. Теперь оставалось только ждать. Если пробив защиту, команда сумеет спасти своего члена, то у меня нет шансов. Если же они не успеют и проклятие все-таки сделают свою работу, отправив слишком уж глазастого противника в цифровое загробие, тогда можно будет и побороться. Мне весьма повезло с локацией. Окажись мы на арене, в поле, в лесу или еще где-нибудь, меня раскатали бы в первые секунды. А так, я мог, используя свое проникающее зрение, телепортироваться прямо сквозь стены, ускользая от противников или нанося им неожиданный удар. На этом и зиждился мой план победы. Сейчас же мне предстояло избавиться от всех подарков, что остались висеть на мне после встречи с врагами. Для начала, подлечившись, Я начал подбирать к каждой гадости по антигадости. Проклятие у слабости – здоровое тело. Болезни – выздоровление. Призрачным пиявкам – разряд искр. В общем, пару минут я приводил себя в порядок, стараясь и себя вернуть в норму, и свитков с зельями сэкономить. Поэтому общее очищение светом использовать не стал. Лучше несколько других, оно не так дорого встанет. Ведь время пока есть. Враги были отделены от меня стеной, и чтобы до меня добраться, им пришлось бы сделать изрядный крюк. Наконец, разобравшись с собой, я, наконец, обратил более пристальное внимание на противников. Ага, захотелось зловеще расхохотаться. И их теперь осталось только... Стоп, а почему их девять, а не десять? Я что, еще кого-то случайно убил? Или они сами своего пришибли в горячке боя? Ведь уйти никто не мог. Я все же не переставал наблюдать все это время за ними сквозь стену. Ну ладно, так даже проще. В общем, дальше оно и впрямь было просто. Вот он минус команды: каждый специализируется на своем, поэтому после потери разведчика разглядеть меня за стенами никто не мог. Пользуясь этим, я подкрадывался к вертящим башками в разные стороны остолопом, стоящим в коридорчике, выскакивал под прикрытием щита и наносил шквал ударов, которые вкладывал всю свою ману, после чего исчезал. Переносясь телепортом сквозь стену, дабы уберечь свое здоровье от ярости бесчинствующих громил. Были, конечно, и свои сложности. Все же Брюс не сдавался, раз за разом придумывая все новые подлые гадости для своего хорошего друга. Разок я чудом выжил, налетев на мину коварно установленную в удобном и, казалось бы, полностью безопасном месте, ведущем к очередной точке остановки врага. После этого я стал осторожнее и второй раз на подобную уловку не поддался. Затем враги заняли оборону в длинном коридоре, куда мне было никак не подобраться незамеченным. Да и не надо. Постреливая каменным градом, я просто ждал, когда у них кончится мана. Моя восполнялась насосом, так что залпы каменного града следовали один за другим. Поняв бесперспективность подобного метода, они предприняли вылазку, мелкими группами пытаясь зажать меня в клещи. За что и поплатились, потеряв пару человек. Все же в поединках один на один, да даже и один на два, тягаться им со мной было рановато. Потом был еще один коварный план, нацеленный на мое уничтожение, еще один. Но мне каждый раз удавалось уйти от смерти, оставляя с носом вероломно нападавших противников. В конце концов, зажав троицу оставшихся игроков в тупичке, уставших, потрепанных и растративших всю свою ману, Я применил цепную молнию, после которой остался только Брюс. Видимо, пользуясь служебным положением, загробастал себе самую лучшую экипировку, от того и выжил. Тяжело опираясь на стену в оплавленных доспехах, он стоял, наблюдая за мной. Я же, прячась за щитом, от этого ушлого типа всякого можно ожидать. Приблизился на десяток метров и, подмигнув ему перед тем, как направить заряд шрапнели в голову, сказал: "Ничего личного, просто игра". На мгновение все передо мной залил ослепительный свет, после чего я оказался в комнате ожидания. «Вы потерпели поражение. Желаете продолжить состязание?» «Какого хера?» «Извини, ничего личного», — пришло сообщение от Брюса. «Да он издевается, гад. Что случилось?» «Как оказалось, меня развели как последнего. М -м -м, нехорошо они поступили». Пока мы, надрывая пупки, носились по локации, пуляя друг в друга заклинаниями, один игрок из команды Брюса спокойно пережидал всю эту суету, спрятавшись за мощным заклятием скрыто. Еще покруче простой невидимости, в дальнем уголке лабиринта. И поэтому он выжил, когда, не пожелавший достойно принять поражение Брюс, шарахнул со всей дури каким-то супер-пупер заклятием, разнесшим половину убежища, мимоходом испарив и нас. Насчет убежища я нисколько не возражал. Унылое местечко, но разве можно так со мной? Это ж получается, любая команда, имеющая что-то подобное, без всяких хлопот сумеет с устрашающей легкостью одержать победу в поединке со мной. Один убегает куда подальше, а другой, подобно камикадзе, влетает в меня весь обвешанный магическими фугасами. Нет, так дел не пойдет. Где эти хлыщи из совета заседают? пойду-ка научу их, как правильно состязание устраивать. Они ведь, получается, зажимают одиночек, лишая их и шанса на победу. Где справедливость?» Кипя гневом, я отказался от продолжения состязания и вышел из комнаты ожидания, но к носу столкнувшись с командой Брюса. Ревевшая до того толпа взревела еще громче, приветствуя мое появление. А этот шоумен схватил меня за кисть, поднял наши руки вверх и, тряся ими, начал толкать речь о достойной битве, славном противнике, доблести и славе. И это после того, как воспользовался столь грязным приемом. Я с унылым видом наблюдал за этим коварным лицедеем, праздновавшим свою бесчестную победу, и грустил. Я ведь был так близок к турнирным очкам. «Ты чего такой кислый?» – поинтересовался он. «Не говори мне, что ожидал другого результата. Тебе, наоборот, дико повезло, и ты почти сумел нас уделать. Удивил!» «Вот именно что почти», – не согласился я. «Как мне дальше соревноваться, если меня любая команда больше двух человек запросто уделает таким же приемом?» – поделился я своим пессимизмом. «Насчет этого можешь не волноваться», – усмехнулся он. «Вряд ли еще у кого-то такое имеется». «Но если вдруг есть, дам тебе совет. Внимательно следи за численностью команды. Ну и думай». А ведь верно, что это я, закапризничав, как малое дитя, помчался требовать незаслуженной награды. Кто тут виноват, кроме меня самого? Ведь видел же, что команда неполная. Но списал все на невнимательность и понадеялся на авось. Вот и получил то, что заслуживал. А этот прохиндей, просчитав все с самого начала, уделал меня в тот самый момент, когда я уже праздновал победу. Выходит, все справедливо. К тому же на мое лицо наконец-то наползла улыбка. Я выиграл почти сотню жетонов. 92, если быть точным. Еще не знаю, на что их потрачу, но прибавка явно не будет лишней. Так что поход в совет и истерика отменяются. А вот накупить новых расходников придется очень уж я потратился. К счастью, выяснилось, что последний этап будет длиться 4 дня. Время восстановить запасы имеются. Так что сначала на арену набить монеток, потом калочным торговцам и снова в бой, к славе, турнирным очкам и наградам за победы.